День был чудесный и долгий. После лэнча они перешли в гостиную, и он рассказал им все про свою ракету. они кивали и улыбались ему. И мама была совсем такая, как прежде. И отец откусывал кончик сигары и задумчиво прикуривал ее, совсем как в былые времена. Вечером был обед,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 Твоя спальня ждет тебя И старая кровать с латунными шарами Все как было Но мне надо собрать моих людей Зачем? Зачем? Не знаю Пожалуй, их прям незачем Конечно, незачем Они ужинают, либо уже спят Пусть выспятся Отдых им не повредит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 и Джон Блейк увидел свою желтую латунную кровать, знакомые вымпелы колледжа и сильно потертую енотовую шубу, которую погладил с затаенной нежностью. «Слишком много сразу», — промолвил капитан. «Я обессилел от усталости. Столько событий в один день!»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 И вот они рядом в кровати, как бывало. Сколько десятилетий тому назад. Капитан приподнялся на локти, вдыхая напоенный ароматом жасмина воздух, потоки которого раздували в темноте легкие тюлевые занавески. На газоне среди деревьев кто-то завел патефон. Он тихо наигрывал всегда. Блэку вспомнилась Мэрилин.